Глава двадцать седьмая. Вдохновляющая. Какую роль играет в нашей жизни случайность? Боюсь, что самое главное – я. На моем экране крупным планом показывают фарфоровое лицо, коралловую помаду и кудряшки цвета айвори. Пайпер. А где он? Улетел. Ну, ты хотя бы дала ему свой номер? Нет. Нет. Приличные девушки не навязывают парням свои контакты. Ну и дура. Практически выплёвывает мне в лицо старуха, а я аж в себя прихожу. Отрезвлённая духом, мы из её слюны. Пайпер разворачивается спиной и нервно ковыляет прочь, придерживая за тележку. Я опускаю лицо в руки. Опять провал. И снова у меня почётное второе место. Первая у его любимой женщины, а я тот самый рак, который на безрыбье рыба. Схлипываю. Чего уж там? Где первый раз, там и второй. Так горько мне, что сил нет. Спустя время кто-то кладет руку на мое плечо. Лея. Куда он летит дальше, Лея? В Реджайну. Должен пройти посадку уже. Стараюсь проморгать слезы, и как только мне это удается, вижу перед собой Клэр Кэролл. и Пайпер. Три мушкетера, блин. На их лицах скорбь и печаль всего еврейского народа. «Ну что же ты?» – разочарованно поджимает губы Кэрол. «Упустила свое счастье. Дура!» – опять выплевывает Пайпер. «Да идите вы!» Говорю им, но выходит как-то жалко и неубедительно. «Чего не полетела с ним?» – спрашивает меня Клэр. «Не приглашал?» Ну так надо было самой пригласиться, восклицает Кэрл. Ну что за молодёжь пошла, безтолковые. Дура, выражает солидарность Пайпер. Это у неё слово поразить, что ли? Хорош плеваться, рявкает на неё. Но этот раз уже и явно убедительный, и раз она на шаг отползла. Ну, правда, могла купить срочный билет и полететь с ним дальше. Наверняка свободное есть в Риджайну, высказывать свои соображения Клэр. И я со вздохом начинаю объяснять дамам ситуацию. В Барселоне меня ограбили. Точно, у неё же денег нет. Скидываемся, девочки, на билет, постановляет Кэрл. Я в деле, спешит меня заверить Пайпер. Но ты дура. Спасибо, конечно, но сама ты дура. Я не буду ему навязываться. Если бы хотел, позвал бы сам, дал бы свой номер телефона. Просто я ему: "Не нужно". И тут я вспоминаю, он знает, как со мной связаться. Может, поэтому и не попросил мой номер? Слушай, я могу кое-что сообразить. Если самолёт полностью не заполнен, то в последние минуты до посадки оставшиеся билеты можно купить за копейки. Главное успеть добежать до своих ворот. Давай, решайся. Сегодня как раз моя подруга у стойки. Посмотрим, что у них осталось. Пошли. Глупо. Глупо будет, если она так никогда ему и не позвонит. И еще глупее, если я позволю своему шансу на счастье, а вдруг к последнему, ускользнуть вот так, бездарно. Я же нравлюсь ему, это очевидно. А то, как сильно нравится он мне, еще очевиднее. И мы, я и Клэр, обе на каблуках, То ли бежим, то ли быстро ковыляем к ближайшей стойке с работницей аэропорта. Сэдди, привет. Привет, Клэр. Как ты? На нервах. Ты? Она явно удивлена. Послушай, у моей подруги, Клэр кивает на меня, вопрос жизни и смерти. Если ее парень сейчас улетит без нее, велика вероятность, что они больше никогда не встретятся. Тот случай, когда решается судьба сразу двоих. Сэдди подперев ладонью щёлку мечтательно тянет: "Как в кино, как в кино", соглашается Клэр и взглянув на меня, преобрадряет улыбкой: "Всё будет хорошо, сейчас обязательно что-нибудь придумаем. Господи, чего только не увидишь на этой работе". Многозначительно двигает бровями Сэдди, а я выжимаю из себя всё обояние, на которое способна, потому что сейчас действительно решается моя судьба. Вопрос жизни и смерти. Сяди, детка. Её парень уже в самолёте. Посадку наверняка уже закрывают. Ты не могла бы поторопиться и позвонить девочкам, чтобы подождали мою подружку. Она за минуту долетит. На крыльях любви, ха, хочется седьди. На них. Согласны киваю и тру ладони о юбку, видевшую в своей жизни больше, чем иные походные штаны. Рейс в Риджайну в 12:40, Сяди. «О, девочки, вы действительно сильно опаздываете, но спокойно. Сэдди все сделает в лучшем виде. Я и свободная. Бронирую, выкупаю». «Вот, возьми мою карту». Клэр протягивает ей свою кредитку. «Нет», – морщит нос Сэдди. «30 баксов, смешная цена за инвестиции в карму. Мне же вас дастся от проведения за участие в вашем проекте. Шучу, девочки». Меньше серьёзности. Сэдди спасительница влюблённых. Нет, я обожаю эту работу. Принтер печатает мой билет. Вот здесь номер выхода на посадку. Это совсем близко. Беги прямо, потом направо. Я пока позвоню девчонкам, чтобы подождали тебя. Спасибо. Благодарю с трясущимися руками. Благодарю. Сэдди хранительница любовных приключений. Поправляет сэдди, подмигивает и улыбается. Уже приветствуя кого-то по телефону. Аэропорт Торонто моя стихия. Тут я почти всесильна, смеётся Клэр. А ты, кстати, решила вопрос с багажом? Долгая история. Хорошо, расскажу в другой раз. Сегодня тебе и в самом деле нужно бежать. Удачи тебе, Ле. Я много летаю, много вижу, часто встречаю мужчин разных. И, конечно, мои женские глаза и интуиция не могут не отмечать лучших. особенных. Но этот, он как? Он как глоток горного воздуха? Да. Снег, отражающий солнечный свет, море в мелкой ряби, а на ней солнечные блики. И лето вокруг, а тебе вдруг становится ясно: вот она жизнь, никуда не спеши. Вот он миг, впитывай, дыши, хватай и держи его крепко. Не упусти его, подмигивает. Беги, а то опоздаешь. И я бегу. После первого в моей жизни настоящего и самой глубины души спасибо. «Лея!» Вдруг слышу, уже далеко позади. Оборачиваюсь и вижу с детства знакомое хитрющее выражение лица. «Ты мне всегда нравилась. Если бы не ты, мы бы все сдохли от скуки в старшей школе. Ты даже не смогла вспомнить мое имя. Напоминаю, и по ухмылке Клэр вдруг осознаю, что все она помнила». Так же чёткой, яркой и беззлобы, как и я. Счастливо машет рукой. Звони, если будешь в Ване. Она кивает и веляя задницей направляется к выходу. И только я начинаю бежать, снова до меня доносится её старательная: "Лея, Лея!" Мне уже с трудом её слышно, да и нужно уже бежать, не теряя ни минуты. "Лея, забыла спросить, а почему ты назвала его Лео?" А Почему я назвала его Лео? Он сказал, что так его зовут, или подтвердил? Он Кай. Я на мгновение о터пела. Но разве имя может что-то изменить? Кай? Да, кивает. Ты журналов и газет совсем не читаешь? Ничего в твоей жизни, смотря, не поменялось, Лео. Он не забрёл, что это важное. Что-то в IT важное для искусственного интеллекта, кажется. «Гугл сейчас с этим работает. Ужасно умный человек и известный». «Спасибо», — ору в ответ. «Кай мне нравится даже больше». Клэр пожимает плечами, мол, тебе решать, и улыбается еще шире, прежде чем окончательно исчезнуть из вида. И я срываюсь с места. «Кай? Кай и Лея». Звучит? Или Лео и Лея было лучше?